Глава 24 Варя. Жизнь превращается в высушенную пустыню. Очевидно, сбывается проклятие Лики Беккер. Иначе как объяснить, что со мной происходит? Я говорить не могу. Открыть рот, кажется, непреодолимой задачей. Сделать шаг чудовищным испытанием. Я пропускаю занятия и целыми днями лежу без сил. Поднимаюсь, чтобы не пугать Майку, и бросить в себя какую-то еду. Меня морозит, тошнит, и еще у меня задержка. Да чтобы понять, что я беременна, мне не нужно идти к врачу. Надо попросить Малинину купить тест. На всякий случай. Хотя я и так знаю, что там будут две полоски. Иронии судьбы, как вы считаете? Ванька Поленкина, выдумавшая беременность, теперь беременна на самом деле. Прямо сюжет для сериала. «Как быть?» «Как признаться в этом парню, который слышать ничего обо мне не хочет?» Федька ничего не ответил. Мало того, сообщения так и остались в статусе непрочитанных. «Мои вопросы, просьба объясниться. Он даже не соизволил открыть переписку, а может, заблокировал меня. Как это я сразу не подумала?» Приподнимая тяжелую, как чугун, голову и пялюсь на мокрое от слез пятно, Наволочка пропиталась ими полностью. Какая же я стала жалкая. Растеклась, поверила, воспрянула, как птица Феникс. Влюбилась. В голубые чистые глаза и мягкую улыбку лучшего друга. «Дай мне себя. Ничего сейчас не говори. Может, надо было сказать, что люблю? Пускай бы это было неправдой». В мои всхлипывания вплетается звук открываемого замка. Малинина пришла с семинара на перерыв. Сейчас пообедает мясным соусом, сваренным мной, и отправится на лекцию к драконихе Петровне. «Варюшка, ты как?» — натреснуто спрашивает она. «Я беременна, Майка», — объявляя без прелюдий. Задержка четыре дня, тошнит и... «Но дела, Поленкина. Поэтому ты лежишь всю неделю. Тебе плохо варь? Если плохо, давай сходим к врачу. Не могу смотреть, как ты страдаешь. А надо ли ходить к врачу и беспокоиться о ребенке? Я не нужна ему, Майя. И ребенок мой тоже не нужен. Так-то. Глубоко вздыхаю, прикусывая губу до боли. Много чести всяким там, чтобы я беспрестанно плакала. Варька. Малинина расстегивает куртку и обнимает меня. Всхлипывает, причитает. Грозится божьим судом Федьки и Лички. Вот дуреха. Ты же аборт не собираешься делать, Варь? Не знаю. А как я потяну ребенка одна? Федька, он ведь не Андрей. Он ответственный. Приедет, и вы поговорите. Не нужна, разлюбил. Всякое бывает. Но своему ребенку он обязан помогать. Малинина гладит меня по голове, как маленькую. Не хотела я так, Майя. чтобы только из-за долгой ответственности. Я ведь... Я его полюбила, Малинина. Прячу лицо в ладонях, стыдясь своих чувств. По-настоящему полюбила. А разве его можно не полюбить, дурочка? Так что, пойти к врачу? Родить маленького горностая? Пусть думает, от чего отказался. Да, Поленкина, а когда ребята возвращаются? По слухам, добытым мной от Вареникова через четыре дня... Закатываю глаза. Вот и хорошо. Не отвертится он от разговора. Малинина уговаривает меня принять душ и накраситься. Нарядиться в платье и прийти на лекцию Дины Петровны. Меня не останавливает даже присутствие экономистов и с вероятностью сто процентов Анжелики Беккер. Подходить к ней и мириться я не собираюсь. Майка заплетает мне косу, набрасывает на плечи шарф, протягивает висевшую на крючке куртку, Носится со мной, как с хрустальной вазы, честное слово. «Полис, возьми паспорт!» — командует она. «После лекции сходим в студенческую поликлинику к гинекологу. Надо тебя на учет поставить». Майка ест мясо прямо из кастрюли. «Ты еще напомни мне купить контейнеры для мочи в аптеке!» — бубню я. «О, точно! Купим сейчас! И пеленки одноразовые для осмотра!» — пожимает она плечами. Малинина покупает нам кофе в кондитерской, а я вдыхаю аромат и едва не демонстрирую окружающим съеденный обед. Как же тошнит, черт! Убью горностая за эту подставу, когда увижу. Закрываю рот ладонью и возвращаю Майке стаканчик. Поленочкина моя, плохо, да? А ты как думаешь, Малинина? Что-то рановато для токсикоза. Нехорошо это. Теперь и от кофе придется отказаться. Идем. «А то опоздаем. Вечером пойдем к врачу». В аудитории многолюдно. Гул голосов смешивается с шелестом страничек и скрипом стульев. Студенты переговариваются, суетятся, не обращая на наше появление никакого внимания. Краем глаза замечаю студентов экономического факультета и хмурую бекер среди них. Раньше она всегда сидела с нами. Махала рукой, едва завидев нас, улыбалась и подходила ближе. а сейчас воздух замерзает от мелькнувшего в ее глазах холода, а сердце ощутимо колет от воспоминаний. Дина Петровна задерживается. Майка деловито бросает взгляд на скромные часики и теребит странички конспекта. Модницы Хохловская и Тищенко достают косметику и на глазах у всех начинают поправлять друг дружке макияж. Чередниченко режется виртуальные карты, лениво откинувшись на спинку стула. Все болтают, лентяничают, расслабляются. Староста курса Марина Ягодкина достает вязание. Ее подружка Лилия Фомичева — книгу. «Зачем я только пришла? Сидела бы дальше в своей коморке и страдала. Мне-то заняться нечем». Остается только пялиться в экран телефона, гипнотизировать фотку Федора на заставке и надеяться на ответ. «Глянь, Варька! Вареников приперся!» «Что-то случилось? Где дракониха? И почему заранее не предупредили об отмене лекций?» Толкает меня в бок майка. Я поднимаю глаза, увидев застывшего возле входа однокурсника, бледного и растерянного. Его, наверное, Дина Петровна отчихвостила. Все замолкают, нехотя отвлекаясь от своих занятий. «Чего ты застыл, вареник? За тобой дракониха гналась?» Ржет острослов Бабаян. «Ребята пропали без вести», — хрипло выдыхает Вареников. «Домик на лесной делянке обстреляли браконьеры. Они выгнали наших парней в чащу леса. Их уже четыре дня не могут найти. Веньку Самохвалова, Фёдора Горностая, Илью Михайлова и Валеру Дроздова. Полиция уведомила ректорат о происшествии. Декан отменил лекцию. Они там решают, как помочь». Фирма, которая нанимала наших парней на работу, смотала удочки и отказалась участвовать в поисках. «Ребята, нужны добровольцы!» — гремит Вареников. «Мы же не оставим мужиков в беде! Кто поедет в тайгу?» Он с надеждой всматривается в равнодушные лица и складывает ладони в молитвенном жесте. «Если они живы!» — добавляет Хохловская. «Через четыре-то дня, да в минус тридцать!» а я уже не слышу ничего. Уши закладывает от бешеного пульса. Перед глазами хаотично пляшут черные мушки. Задыхаюсь от боли и ужасного предчувствия. Любимый мой, любимый. Я же так и не сказала. Побоялась. Феденька мой. Майка трогает меня, хлопает по щекам. Что-то спрашивает, а я проваливаюсь в темные липкие объятия и уплываю на волнах в мир бессознательности.